Глава 21. Ищешь правду, но только все больше теряешь веру. На ее звонок Дима не ответил. Иного Яна, признаться, и не ожидала. В принципе, можно было бы все-таки поехать в бассейн или сходить погулять, вот только вдруг Дима перезвонит, а она пропустит его звонок. У Яны не было ни одной гарантии того, что он будет перезванивать. Она до смерти боялась влезать в эту историю, но, отправившись на кухню, взяла с собой телефон. И на прогулку взяла, и в магазин. Но зазвонил он уже вечером, когда Яна перестала надеяться. «Добрый вечер, вы звонили». Тон Волкова был таким, как будто на звонок ей он был вынужден отвлечься от спасения мира, как минимум. «Добрый вечер. Я хотела поговорить по очень важному делу». «По какому?» — в голосе Димы послышалось подозрение. «Я не хотела бы обсуждать это по телефону. Мы можем встретиться?» Я напомнила, что Волковы живут за городом. На такси она может успеть добраться до них за час, наверное. Вот только как она будет объясняться с мамой, и что будет, если ее увидит Сергей Евгеньевич? А самое главное, услышав сейчас неприкрытое раздражение в голосе Димы, Она поняла, что ее план обречен на провал. Он не станет слушать и не станет помогать. На что она вообще надеялась? То, что ее к нему тянет, ничего не значит на самом деле. «Сейчас?» — в голосе Димы слышался сарказм. Яна бросила взгляд на часы. Почти 9 вечера. «Если вы готовы...» «Была, не была...» «Вдруг они все-таки смогут поговорить?» «Готов», — неожиданно ответил Волков. «Хорошо», — растерялась Яна. «Вы сейчас в Подмосковье или в Москве?» «В Подмосковье, но я могу подъехать», — предложил Дима, и Яна снова растерялась. В его готовности разговаривать будто крылся какой-то подвох. «Ну так что, приезжать?» После паузы уточнил он. «Да», — кивнула Яна. «Говорите, куда?» Волков чем-то зашуршал, и в это время в трубке раздался грохот. Оторопевшая Яна услышала, как Дима выругался и сбросил звонок. Отведя телефон от уха, она уставилась на погасший экран и поняла, что ее колотит от страха. В следующие 30 минут Яна бродила по пустой квартире, сжимая телефон в руках и борясь с желанием перезвонить Диме. Сообщение с вопросом «Все ли в порядке?» Она отправила почти сразу. Оно так и висело непрочитанным. Яна успела навоображать себе одну сцену страшнее другой. Во время их разговора не было слышно посторонних шумов, какие бывают на улице или в общественных местах, поэтому она решила, что Дима был дома. Но откуда в его доме мог быть звук ударов, грохот, будто кто-то что-то ломает? А еще ей послышался женский крик. Яна понимала, что правильно было бы вызвать полицию, но она не знала, по какому адресу. Вдруг он все-таки не дома? Мысль о том, что в его доме может твориться что-то страшное, вызывала у Яны отторжение. Она не могла в это поверить. Впрочем, она и в похищение не могла поверить до конца, а оно, тем не менее, было. Телефон зазвонил, и Яна от неожиданности выпустила его из рук. Еле успела поймать, но звонок сбросился. Чертыхаясь, Яна набрала Диму, боясь, что там может ответить кто-то другой, полицейский, например, и что ей звонят просто потому, что ее номер был последним в списке его разговоров. Кажется, то, что раньше было просто тревожностью, превратилось в полноценную паранойю. «Да», — резко ответили в трубке, и по одному этому короткому слову Яна узнала брата. От облегчения у нее подогнулись колени. «Я случайно сбросила звонок», — пробормотала она. «Все в порядке?» «Да, нет, я не смогу сегодня подъехать. Давайте мы после поговорим». «Да, конечно», — поспешно ответила она. «Дима, у вас все правда хорошо?» «У меня по-всякому», — хрипло рассмеялся Волков. «Но вас это не касается». Яна не успела ответить. Он повесил трубку. Несколько секунд она смотрела на экран телефона, а потом набрала номер Сергея Евгеньевича. Сердце бухало в груди так сильно, что Яна никак не могла сосредоточиться на том, как она может оправдать свой поздний звонок. Сергей Евгеньевич ответил, когда Яна уже была готова сбросить вызов. «Да, Яна». В его голосе не было привычной приветливости. «Добрый вечер. Простите, что поздно». «Говори», — перебил Сергей Евгеньевич, что было для него нехарактерно. Яна испуганно уставилась в пространство. «Что там у них происходит?» «Вы, случайно, не знаете, Лев Константинович будет завтра с утра в офисе? Я не могу до него дозвониться», — выпалила она в трубку, боясь даже представить, что будет, если об этом звонке узнает босс. «Насколько я знаю, будет», — ответил Сергей Евгеньевич. «У вас все в порядке?» — после паузы спросила Яна. «Я могу чем-то помочь?» «Нет, Яна, спасибо. Небольшие проблемы дома. Дети, подростки, все такое». Сергей Евгеньевич рассмеялся, и я не стало жутко. «Значит, все-таки они все дома. И в этом доме что-то ломалось, и кто-то кричал. Судя по голосу, Лена». «Спокойной ночи», — пробормотала Яна. «И тебе», — ответил Сергей Евгеньевич и повесил трубку. «Ты с кем говорила?» — раздался за спиной голос мамы, и Яна вздрогнула от неожиданности. «Я не слышала, как ты пришла», — преувеличенно весело ответила она. «Хорошо отдохнула». Судя по внешнему виду, отдохнула мама не очень. Выглядела она измотанной и недовольной. Такой маме под горячую руку лучше было бы не попадаться. «Нормально. Так кому ты звонила так поздно?» «Сергею Евгеньевичу». Вопрос был. Несрочный, но я...» Яна замолчала, с ужасом понимая, что вырыла себе могилу. «Понятно», — кивнула мама, и, вопреки опасениям, не стала ничего уточнять. Вошла в кухню и коснулась ладонью бока чайника, проверяя, горячий ли он. «Сделать тебе чаю?» спросила Яна. Растерянность и усталость мамы заставляли Яну нервничать, потому что мама ведь столько делала для нее. Непременно нужно было сделать что-то в ответ. Мама молча кивнула и ушла мыть руки. Яна заварила чай в чайнике, потому что мама не любила пакетированный, убрала хлебцы, которые остались на столе с обеда, Достала вазу с сухофруктами и оглядела кухню, проверяя, все ли хорошо, потому что мама не любила беспорядок. Мама вышла из ванной минут через двадцать. Она была в домашнем костюме и с распущенными волосами. Почти уютная. Если бы не взгляд. Ее взгляд блуждал по предметам, будто она никак не могла ни на чем сосредоточиться. «Я заварила чай», — улыбнулась Яна. «Спасибо, золотко!» Мама улыбнулась в ответ и налила себе чашку, махнув на Яну рукой, когда та попыталась сорваться со стула, чтобы ей помочь. «На работе не наготовилась чаев», — усмехнулась мама и, сделав глоток, добавила. «Но «Ну ничего, Янка, совсем чуть-чуть осталось. Будешь ты у нас не чьи разносить, а указания раздавать». Яна не стала затевать разговор о своей неготовности и нежелании раздавать указания. Однажды попыталась, мама не услышала. Попытаться во второй раз означало ее рассердить. Сейчас интересно было другое. «А почему ты так в этом уверена?» Мама перевела на Яну цепкий взгляд, будто и не была рассеянной еще минуту назад. «Ну, в смысле, почему ты так уверена, что все скоро изменится?» «Потому что время пришло». — сказала мама, очень серьезно глядя Яне в глаза, и у той снова прошел озноб по позвоночнику. «Мам!» — осторожно произнесла Яна. «Ты ведь не делаешь ничего противозаконного!» Мама посмотрела так, что Яна немедленно пожалела о сказанном. Однако взрыва не последовало. Мама вдруг улыбнулась, широко и счастливо. «Ну что ты, Янка!» «Я же не дура сталкиваться с теми, кто переломает и не заметит». «Нет, криминал они себе сами уже организовали». «Кто?» — севшим голосом уточнила Яна. «Да все, Ян. Что Волков, что Крестовский, что дети их». «Я не понимаю. А тебе и не нужно, Яна. Когда встанет вопрос об управлении компанией, все, что нужно тебе знать...» Это то, что ты законная дочь Алексея Волкова и наследница всей его доли. Вот и все. Но, мам, у него есть и другие наследники. Их не будет, Ян, улыбнулась мама. И никакого криминала, солнышко. Просто дурость и неумение приспосабливаться к жизни. Они слабаки, Янка. А мы с тобой нет. Спокойной ночи. Мама снова улыбнулась и, прихватив чашку, вышла из кухни. А Яна осталась сидеть, вцепившись обеими руками в свою чашку с уже остывшим чаем. Монотонный шум за окном прорезала сирена, и Яна, вздрогнув, обернулась к окну. В темном стекле она увидела свое отражение. Отражение почему-то улыбалось, хотя выглядело изрядно испуганным. Яна отшатнулась от окна, и чай выплеснулся на стол. Вскочив, Яна бросилась за тряпкой. Мама терпеть не могла беспорядок. На следующий день в офисе Яна забрала у курьера документы не только для босса, но и для Сергея Евгеньевича, чтобы был повод с ним увидеться. Вчерашний разговор с Димой не шел из головы. Однако Сергей Евгеньевич заглянул к ней сам ближе к обеду, так что идти к нему не пришлось. «Доброе утро», — привычно улыбнулся он. «Лев у себя?» «У себя, тут вам документы». Яна встала с рабочего места и протянула ему стопку документов, вглядываясь в его лицо, словно пыталась разглядеть на нем отпечаток того, что произошло в их доме вчера вечером. Сергей Евгеньевич взял документы и принялся их бегло просматривать. Выглядел он совершенно обычно. Впрочем, если он истязает детей, это же не обязательно должно отражаться на внешности. Мысль о том, что он может быть домашним тираном, заставила Яну отпрянуть. Сергей Евгеньевич, видимо, заметил ее движение, потому что поднял вопросительный взгляд. «Как у вас дела?» — выпалила Яна краснее и понимая, что она никудышный шпион. «Ну, не умеет она во все это играть». «Нормально», — ответил Волков и окинул ее внимательным взглядом. «А ты как?» «Хорошо» профессионально улыбнулась Яна и вдруг с ужасом осознала, что Сергей Евгеньевич ей родственник. До этой минуты она думала лишь о родстве с детьми Алексея Волкова. Но ведь его брат, ей получается дядя, у них ведь даже одна фамилия с отцом. «Ян, что не так?» Сергей Евгеньевич быстро себя оглядел. Яна последовала его примеру. Костюм сидел на нем совсем не так, как на боссе. «Как-то неуместно, что ли?» «А вы скучаете по прошлой работе?» — Вырвалась у Яны. «Скучаю», — осторожно ответил Сергей Евгеньевич. «Но ты же о другом спросить хотела». У него были серо-зеленые глаза, и он не мог похвастаться идеальными чертами лица, какие были у его старшего брата. Он был весь какой-то простоватый, совсем обычный, несмотря на дорогой костюм. От такого не станешь ждать подвоха или подлости. «Я вчера с Димой разговаривала», произнесла Яна, покосившись на дверь кабинета босса. «Уточнить насчет практики нужно было». Яна врала безбожно, неумела, но остановиться уже не могла, потому что в ее ушах все еще стоял женский крик. Там что-то загрохотало на заднем плане, и кто-то как будто закричал «девочка», «сестра его, возможно», «У вас точно все в порядке?» Вечером, с непроницаемым выражением лица, уточнил Сергей Евгеньевич. И Яна почувствовала, что ее щеки уже просто полыхают. В сейфе ее матери лежал компромат на этого человека. Похоже, он планомерно разворовывал компанию последние годы. Мама вчера обмолвилась о криминале. Она упомянула Крестовского и Волкова. Но Сергей Евгеньевич ведь тоже Волков. Его брат погиб в авиакатастрофе, а он получил опекунство над племянниками и возможность распоряжаться их деньгами, потому что Лена была несовершеннолетней, а Дима психологически неустойчив, как говорила мама. И вот Яна стоит перед этим человеком и уточняет, кто это кричал вчера в его доме. Чувствуя себя номинантом на премию Дарвина, Яна отрывисто кивнула. Не то чтобы она была храброй и свободной, Как та Яна из параллельной вселенной, которая жила не по указке мамы. Просто, кажется, желание помочь Лене перекрывало страх. Пусть и не до конца. «Ты поэтому мне вчера звонила?» макнул Сергей Евгеньевич. Яна вновь кивнула, а он присел на край ее стола. Яна осталась стоять, глядя на него сверху вниз. Лена — сложный ребенок. Иногда у нее бывают... «Небольшие срывы. Вчера она разбила часы». «Поранилась?» — автоматически спросила Яна, и тут же вспомнила, что даже если Лена поранилась, рядом с ней был врач-травматолог, если он еще следует клятве Гиппократа, или как она там теперь называется. «Нет, но расстроилась. С детьми сложно, Ян», — вздохнул Сергей Евгеньевич. Он выглядел настолько обычным, немного уставшим, Немного грустным, в неидеально сидящем костюме. Яна попыталась представить, что у него есть связи с криминальным миром, но у нее, хоть убей, ничего не получилось. Глупая она и наивная. Мама это все время повторяет. «Да, не повезло вам с таким наследством», — ляпнула Яна, не очень хорошо подумав. Однако Сергей Евгеньевич только усмехнулся и покачал головой. «Мое наследство самое лучшее», — торжественно объявил он и встал. Яна не поняла, что он имел в виду. Вряд ли детей. Тогда что, компанию? Деньги? Как бы все это выяснить? «Не бери в голову, Ян, все будет хорошо», — Сергей Евгеньевич подмигнул ей и, подойдя к двери босса, громко постучал. Он всегда стучал громко, как хозяин. До прихода практикантов Яна успела переделать уйму дел, потому что усидеть спокойно просто не могла. Она прокручивала в голове предстоящий разговор с Димой, но никак не могла придумать, как изложить факты так, чтобы он ей поверил и вообще согласился дослушать, а еще ответить на ее вопросы. Она хотела узнать правду о похищении Лены и заодно предупредить Диму о том, что им, возможно, грозит опасность. Вот только подкрепить свои слова Яна ничем не могла. Разве что показать Диме фотодокументов с подписями его дяди. Но как объяснить, где она их взяла и почему не пошла с этим к боссу? У нее мелькала мысль действительно показать фотографии Льву Константиновичу, но она опять-таки не знала, как объяснить их наличие. А еще до дрожи в коленях боялась подставить маму. Думать о том, откуда эти документы у мамы и почему она не пытается дать им ход, я она не хотела. Потому что, если об этом думать, выходила очень некрасивая история. Мама знала о том, что Сергей Евгеньевич причастен к разорению компании. Знала о том, что человек, похитивший Лену, получил за какую-то услугу квартиру. Возможно, заранее знала о том, что Лену похитят. И... Ничего не делала, ни тогда, ни теперь. Ждала, когда придет время. Да, наверное, ее бездействие нельзя было считать криминалом. Хотя есть же статья за оставление человека в опасности. Когда в приемную заглянула Маша Рябинина, она уже потряхивала от бесплодных размышлений. «Добрый день», — улыбнулась Рябинина и протянула файл с документами. «Это вам из архива передать просили». «Спасибо». Яна тоже привычно улыбнулась и бросила беглый взгляд на документы. Сметы, которые заказывал поднять из архива, босс. «Мария, а Дима пришел?» «Да, он с Ромкой в курилке», простодушно ответила Маша и добавила. «Вам очень идет зеленый». Яна знала, что ей идет зеленый. И Яна не любила комплименты от женщин. Мама всегда уверяла, что они лживые. «Спасибо», — без улыбки ответила она, и Рябинина, кажется, смутившись, вышла из приемной. Заперев документы в ящике стола, Яна тоже вышла из приемной, пользуясь тем, что босс и Сергей Евгеньевич ушли обедать. В ее распоряжении было минут 20-30, и Яна собиралась ими воспользоваться. «Спасибо наивной Рябининой, которая указала, где искать мальчишек». Однако в курилке Дима не оказалось. Яна собралась было позвонить ему на мобильный, но вдруг услышала голоса, доносившиеся с балкона. Приблизившись к приоткрытой двери, она остановилась так, чтобы ее не было видно говорившим. «Что-то как-то сильно в этот раз...» в голосе Крестовского-младшего звучало беспокойство. «Может, все-таки антигистаминное поискать? У меня в машине было». «Да пофиг», — гнусаво отозвался Дима. «Дим, ну не шутки же!» «Пофиг! Ну и дурак!» — в сердцах отозвался Роман. Че у вас с Машкой?» — после паузы уточнил Дима и громко высморкался. Крестовский ответил мне сразу. «Да ничего. Не хочешь — не говори. Да я не хочу, просто я и так тут сказал отцу кое-что, с ней не посоветовавшись. Ну и дурак, в общем. Она рассердилась. «Ммм, а что за новости? Женитесь уже?» «Да нет», — Крестовский рассмеялся неестественно громко. «Ну да, наверное, только не прямо сейчас». «Ты реально думаешь о женитьбе, удивленно уточнил Волков и чихнул. «Ну да, потом когда-нибудь. И вообще не рассматриваешь тему, что Машка может тебе разонравиться?» То ли Волков на что-то отвлекся и поэтому сделал паузу, то ли собирался сказать что-то другое. «Яна!» — позвал Яну айтишник с другого конца коридора, и она вздрогнула. Быть застуканной за подслушиванием не входило в ее планы. «Ты Полину Викторовну не видела?» «Только утром!» — громко ответила Яна, и, нарочито стукнув каблуком о железный порожек, шагнула на балкон. «Добрый день!» — улыбнулась она, и мальчишки к ней обернулись. При виде волкова Яна невольно охнула. Он выглядел так, будто только что рыдал, не переставая пару часов. Глаза были красные, опухшие и слезящиеся. А еще на лице и шее, видневшейся в вороте рубашки, выступали красные пятна. «Что случилось?» — вырвалось у Яны. «Добрый день, аллергия», — пояснил Роман, не дождавшись никакой реакции от Волкова. Тот же смотрел на Яну так, будто не мог решить, Здороваться с ней вообще или нет? Нужно принять антигистаминное. На первом этаже есть аптека, я могу сходить. Яна в какой-то мере несла ответственность за благополучие людей, находившихся в стенах офиса, поэтому предложила бы подобное любому, не только Диме. Другое дело, что за любого она бы так не беспокоилась. «Было бы отлично», — ответил все тот же Роман. Волков вновь промолчал. «А, может, скорую?» — предложила Яна. Она вспомнила, что у девочки с параллельного курса в универе как-то случился оттек квинки прямо на занятиях. Помнится, тогда вызывали скорую. «Пройдет», — сипло выдохнул Волков и шмыгнул носом. «Роман», — обратилась Яна, — к Крестовскому, как к единственному здесь человеку, готовому к диалогу. «Пройдите в мою приемную. Я вернусь через пять минут». До аптеки Яна долетела по лестнице, несмотря на каблуки, решив не тратить время на ожидание лифта. По коридору в сторону приемной она тоже бежала, сжимая в руках пачку с таблетками. В приемной были распахнуты окна. Дима сидел на диванчике, прикрыв глаза и сипла дыша, а Роман нервно метался от стены к стене. «Вот», — Яна протянула упаковку Роману и бросилась к кулеру за водой. Следующие полчаса, пока антигистаминная не начало действовать, показались Яне вечностью. Дима сипло дышал, примчавшаяся из архива Рябинина сидела рядом с ним и держала его за руку, то и дело бросая на Крестовского встревоженные взгляды. А Яна с Романом ходили по приемной взад и вперед. Когда они сходились ближе к середине комнаты, Роман отступал на шаг, давая Яне пройти». И продолжал свой путь к противоположной стене. Может, скорую? периодически спрашивала Рябинина, на что Дима каждый раз отрицательно мотал головой и заверял, что ему уже нормально. Выглядел он ненормально, и я не было страшно до леденеющих пальцев. В голове билась мамина, а их не будет, и никакого криминала. Яне было страшно не только от того, что с Димой вправду может что-то случиться, но и от того, что, кажется, мама вновь приложила к этому руку. На этот раз без помощи Яны. Наверное, потому что Яна задавала неудобные вопросы. Или потому что, когда детей Волкова не станет, Яна не должна быть в курсе событий, которые этому предшествовали. От мысли о том, что Лены и Димы не станет, Яну пробила крупная дрожь, и Крестовский, в очередной раз пропускавший ее в центре приемной, бросил на нее подбадривающий взгляд, хотя сам был бледным почти до синевы. «О, как у нас тут многолюдно!» весело заявил вошедший в приемную босс. Потом быстро окинул их всех взглядом и метнулся к Диме. «Димыч, что?» Босс бухнулся на одно колено и схватил Диму за плечо. Маша торопливо отодвинулась, а потом и вовсе вскочила и отошла к Роману. «Ничего, аллергии просто накрыла Бывает», — тяжело дыша ответил Волков. «Яна, Сергея, быстро!» Яна опрометью бросилась в приемную Сергея Евгеньевича, ругая себя за то, что не поставила босса в известность о случившемся. «Тем более Сергея Евгеньевича, он же Димин дядя, и он, возможно, виноват в его теперешнем состоянии». Мысль о том, что мама, возможно, ни при чем, была настолько желанной, что я не очень хотелось, чтобы она оказалась правдой. «Сергей Евгеньевич, там Диме плохо, аллергия!» — выпалила она. Волков бросился к шкафу, схватил что-то с полки и рванул к двери, едва не снеся Яну с ног. Она поспешила за ним, игнорируя вопросы посетителей, ожидавших в приемной. Кто-то ухватил ее за руку в коридоре, И попытался выяснить, из-за чего кипишь?» Яна отмахнулась, не глядя. Влетев в свою приемную, она увидела, что Сергей Евгеньевич сидит перед Димой на корточках, а Лев Константинович возвышается над ними, сутулившись и засунув руки в карманы брюк. «И где ты умудрился?» «Да я чай выпил, он горьковат показался, как будто там лимон был. Но я же с лимоном пью иногда». Дима говорил, сипло и дышал с присвистом. Его рубашка была расстегнута и стянута с одного плеча. На краешке своего стола Яна увидела пустой шприц, две ампулы и упаковку от спиртовой салфетки. Яна машинально собрала это все и выбросила в мусорку. — А раньше так сильно было? — спросил Лев Константинович. — Да не вроде. — Было, — послышалось из угла и Яна, вздрогнув, повернулась к Роману, про которого успела забыть. Тот стоял, прислонившись к стене рядом с притихшей Рябининой. «У нас дома, помнишь? Ты тогда сироп углотнул». «Точно. Аня еще не отложку вызывала», вспомнил босс и пояснил Сергею Евгеньевичу. «Это было лет семь назад. Димка у нас на пикнике сиропа лимонного глотнул. Может, скорую?» «Не нужно», Сергей Евгеньевич помотал головой. «Сейчас отойдет». Яна опять подумала о том, что Дима и Лена в его власти, и этот человек, возможно, желает им зла. Сергей Евгеньевич натянул рубашку на Диме на плечо, застегнул пуговицы, разгладил воротник, а потом потрепал племянника по волосам. А после того, как Дима, прикрыв глаза, слабо улыбнулся, Сергей Евгеньевич длинно выдохнул. И увидеть в нем злодея опять не получилось. «Так, расходимся, бойцы!» — босс повернулся к Роману и Маше. «Димыч сегодня на легком труде, а вы — работать!» Направившийся к двери Роман остановился, чтобы пропустить Машу, и оглянулся на Волкова. Он смотрел так же, как тогда на заводе, и Яна поняла, что она окончательно в нем запуталась. Мама говорила, что он мажор, которому плевать на всех а Яна видела, что он искренне переживает за Диму, да ее сам он сегодня пытался поддержать ободряющими взглядами. Кому верить и что со всем этим делать, Яна понятия не имела. Если бы она знала обо всем заранее, она, наверное, написала бы заявление на отпуск на весь период пребывания здесь практикантов. Наверное, так было бы правильно. Правда, тогда у нее не было бы шанса познакомиться с Димой и помочь Лене. Хотя что принесло ей это знакомство, кроме разочарования? Разве они стали друг другу ближе? А еще разве может она помочь Лене, которая знать не знает о ее существовании? «Лев, я домой его отвезу», — подал голос Сергей Евгеньевич, и Яна, вздрогнув, перестала пялиться в закрывшуюся за Романом дверь. «Да, конечно, вези». «Только у меня там Полина Викторовна представителя статуса развлекает. У нас встреча». «Пойду я его развлекать», — вздохнул босс и повернулся к Яне. «Янкин, сваргань нам кофе и раздобудь шоколадных эклеров. У меня стресс. И у представителя статуса тоже будет. Мы с ним друг друга не очень любим». В наступившей тишине хриплый смех Димы прозвучал пугающе. «Смешно ему», — ворчливо произнес босс, Хотя Яна видела, что у него, наконец, расслабились плечи. «Дуй домой уже, диверсант!» Почему диверсант?» «Сорвал мне тут рабочий день», — сказал Лев Константинович. А потом, когда Яна отошла к кофемашине, очень тихо добавил. «С этой минуты, Димыч, ты пьешь только из фабричных упаковок и ешь в проверенных местах. Понятно?» «Ты серьезно? В голосе Сергея Евгеньевича послышалось удивление. «Вот блин», — заключил Дима, «и то, о чем Яна боялась всерьез даже думать, вдруг стало частью реальности».